Жаба Вечности уничтожила целое поселение скандинавских моряков, двигаясь по направлению города. От бедных моряков не осталось ничего. Просто ничего. Сир Никита. Белый обратился к своему товарищу. Жаба пиршествует. — Определенно. — кивнул сектант Мак. — Набирается сил. — Что будет, если она дойдет до города? — Начал было белый, когда остальные, уже придевшие сектанты, единогласно, подняв головы к небу, забормотали. О! -ом". Жаба, мирно сидевшая на опушке на старом кладбище, словно услышав зов своих поклонников, тут же сорвалась с места, пытаясь как можно скорее убраться подальше от этих людишек. Не мы ли направляем нашего Бога, уточнил на всякий случай белый. Я заметил странную особенность, словно она пытается оторваться от нас или убежать. Фаербол, который сир Никита тут же кинул в мага в белом костюме, заставил того заткнуться. Не смей так больше думать, прошипел сир Никита. Мы не можем надоедать нашему Богу. Маг, с обожженной бородой и мантией, низко поклонился своему Сиру. В этот же момент раздалось раздраженное! и небо заволокло черными, как смоль, тучами. Воздух моментально разрядился. Стало душно. Но не от сектантов, которые преследовали жабу и оумали, а именно из-за погоды. Далее в небесах вспыхнула молния, раздался гром и зарядил сильный сплошной ливень. Магов тут же прибило к земле от такого количества осадков. Но их вера была сильнее какой-то непогоды. Подумаешь, дождь. Важнее комфорт вековой жабы и зарядка ее искренним, синхронным О! -о, -о Десятки глоток разрывались. Жаба яростно заквакала и сделала грандиозный прыжок, перепрыгивая целый лес. Одним рывком. Невероятно! Пролепетал сир Никита. Нет, ну ты видел мощь нашего полубога. Бога, кивнул белый, так может. Только бог! Маги взлетели в небо вместе с оставшимися сектантами и полетели в сторону одного единственного домика, до которого одним рывком допрыгнула жаба, пересекая лесополосу. Дальше нужно было только гадать, что она в первую очередь сожрет. Район нищих или район богатых?